Яр вернулся, когда Лука с аппетитом наворачивала подгоревшую яичницу, а висящий в воздухе у мойки Михаил Кондратьевич очищал сковородку, ворча сквозь бороду. На все попытки Луки позвать его к столу, он хмурил брови и отвечал, что домовым домостроем не положено и не бывать такому во вовеки веков. Горанин застыл в дверном проеме, и его лицо на миг осветилось нежной улыбкой, а затем спросил: Показаться решил старый пень. Прошел к холодильнику выгружать продукты из рюкзачка. "Есть будешь?" последовал вопрос. "А, кстати, почему я тебя, Михаил Кондратич, в прошлый раз не видела?" сообразила Лука. Испугался. "И таково это?" Кого это оглянулся тот. "Тебя чулитку, что ли?" "Да нет, его," она мотнула головой в сторону парня. "Правда я бы тоже испугалась." лохматик покосился на Горанина и горько сопнул носом. В гости я уезжал к тётке своей в Саратов. Знал бы, что он такого дурака сваляет, и не подумал бы поехать. Мощные плечи Горанина под черной футболкой напряглись. Захлопнув холодильник, он посмотрел на Луб. Помнишь, как спасала меня? Девушка подавилась чаем. Что? Когда вы с Димачом приехали ко мне? Вовремя приехали, надо сказать. Не его зельями меня на ноги подняли, они просто ускорили процесс. Это сделала ты. Хорошее дело, улыбнулся бабайка, ставя на стол тарелку с еще одной яичницей и большущую чашку чаю. Ну, вы кушайте, а я пока того. И того, в смысле, испарился. Исчез, как и не было его. Он, правда, у тебя под кроватью живет?» поинтересовалась Лука, чтобы хоть как-то унять растерянность и панику в мыслях. Она исцелила Яра. С мгновения Горанин смотрел на неё в полном обалдении, а затем захохотал. Так громко и вкусно, что через мгновение она уже смеялась вместе с ним. "П- почему под кроватью?" всё ещё смеясь, спросил он. "Так бабайка же растерялась, Лука." Меня мама в детстве им пугала: будешь плохо себя вести, бабайка из-под кровати вылезет и волосы так запутает, что потом придется на лысо стричься. "Это он может", хмыкнул Яр, подтягивая к себе тарелку. Он вообще на все руки мастер. Дом, который год без ремонта его милостью стоит, Не покосился, крыша не протекает. А почему ты не сделаешь ре- начала была Лука и оборвала себя. Ясно же почему. Хочу колосие сегодня съездить, сказал Горанен, как ни в чем не бывало. Я просил Михаила Кондратича передать, чтобы ты меня дождалась, вдруг захочешь со мной поехать, а потом я тебя домой отвезу. «Да мне на работу? Яр покачал головой. Сегодня клуб еще закрыт, вроде завтра обещали открыть. С удовольствием поеду. Воскликнула Лука и смешалась. Что же она ляпает все время не то? Как туда можно ехать с удовольствием? Слушай, а ей выходить на улицу можно, вот бы погулять. Вот бы смотреть не на больничные стены и постельное белье в весёленький цветочек, тоскливее которого ничего нет, а на небо, высокое, жемчужно-серое, полное пасмури и свободы. В маске можно попробовать, улыбнулся Горанин и вплотную занялся едой. Лука уже принялась за чай с бутербродом с сыром и колбасой, как просила, но косилась на парня. Ей хотелось дотронуться до его руки с благодарностью, отчего у неё было ощущение, что ему ничего не надо объяснять, что с ним не надо бояться быть неправильно понятой или не вообще. Удивительно комфортное ощущение с человеком, настолько далеким от понятия комфорт, как Ярослав Гаранин. "Расскажи, как я тебя исцелила?" попросила она. "Кажется, я была не в себе. Светилась ты классно", усмехнулся Гаранин. "У меня чуть зенки не выгорели". «Еще и светилась", пробормотала Лука. Яр посмотрел на нее и отложил вилку спросил мягко. Что с тобой происходит, Лука? Ты боишься своего дара? Она подняла на него несчастные глаза. Спокойное, светлое лицо, даже сломанный нос не добавляет злодейских черт. Сейчас, после того, как Лука увидела всех членов семьи, его сходство с матерью и сестрой было явным, хотя и от отца он взял многое. Например, эти плотно сжатые губы когда размышлял о чем то или слушал внимательно как сейчас она покачала головой не боюсь не понимаю словно во мне поселился другой человек незнакомый которому я не доверяю а вдруг еще что выкинет